Глава 17. Принимая в большом дворе знаки уважения от высших должностных лиц, Кани остановился напротив Пазаира. Судья поклонился, взгляды этих людей встретились, наполняя обоих глубокой радостью. Мне бы хотелось посоветоваться с вами как можно скорее. Я могу принять вас сегодня вечером, ответил Кани. Дворец верховного жреца, расположенный недалеко от входа в храм, По своей архитектуре и внутреннему убранству был настоящей жемчужиной. Красота росписи, прославляющей деяния творца в природе, ласкала глаз. Как они принял Позаира в своём личном покое, уже заваленном свитками папируса. Они радостно обнялись. "Я очень счастлив за нашу страну", объявил судья. "Дай бог, чтобы вы оказались правы. Ведь это место было предназначено Бирониру, мудрейшему из мудрых. Кто может сравниться с ним?" Я стану благословлять его память каждое утро. Его статуя будет установлена в храме, чтобы к ней можно было приносить дары. Рамсес сделал правильный выбор. Это место нравится мне так, как если бы я прожил здесь всю жизнь. И если я оказался облечённым столь высоким доверием, то это благодаря вам. Моё вмешательство было ничтожным, оно было решающим. Но я чувствую, что вы чем-то озабочены. Расследование, которое я веду, дает обескураживающие результаты, а не ставит меня в тупик. Чем я могу помочь? Мне бы хотелось провести следственные действия в храме Каптоса. Есть надежда, что там можно найти следы небесного железа, переданного химику Чичи, сообщнику полководца Ашера. Чтобы выдвинуть обвинение против первого и доказать виновность второго, необходимо пройти по всей цепочке. Без вашего разрешения это невозможно. Жрецы тоже могут оказаться пособниками преступников. Этого исключать нельзя. Я постараюсь преодолеть все препятствия. Дайте мне неделю сроку». Позаир поселился в маленьком домике неподалеку от священного Карнахского озера и принимал участие в ритуалах в качестве чистого жреца. Его тело было гладко выбрито. Каждый день он писал нефрет «Автар» восхищаясь в письмах спокойным великолепием храма. Сути, отказавшийся пожертвовать своими роскошными длинными волосами, проводил время у одной из своих подружек, с которой познакомился на речных состязаниях. Красотка еще не вышла замуж и мечтала о Мемфисе, он отдался ей душой и телом. В назначенный день верховный жрец принял обоих друзей в зале для аудиенций. Кони уже слегка изменился. Лицо бывшего садовника знатока лекарственных растений оставалось изборождённым глубокими морщинами и бронзовым от солнца, а его манера держаться стала величественной. Остановив свой выбор на нём, Рамсес сумел разглядеть под скромной внешностью глубокую и возвышенную натуру. Период адаптации оказался для коня абсолютно безболезненным. Всего за несколько дней он понял суть своего нового поприща. Позаир представил ему сути, который чувствовал себя стеснённо в столь суровой обстановке. Следствие надо провести именно в Каптосе, объявил верховный жрец. Специалисты по драгоценным металлам и редким минералам находятся в подчинении настоятеля храма, бывшего рудокопа, а впоследствии стражника пустыни. И если кто-нибудь знает о происхождении этого небесного железа, то именно он Каптос отправной пункт всех больших экспедиций по рудникам и карьерам. Он сам может быть замешан в это дело? Если верить отзывам, то нет. Он распорядитель, однако и сам находится под контролем. В его обязанности входит поставка ценных материалов во все храмы Египта. Он занимается и поставками золота. За 20 лет службы ни одной оплошности. Я подготовил письменные распоряжения, и я не могу которая откроет вам доступ к архивам храма. Думаю, злоупотребление надо искать в другом месте. Возможно, следует обратить особое внимание на рудокопов и изыскателей. Резкий ветер взлохматил волосы Сути. Стоя в носовой части судна, направлявшегося в Мемфис, он продолжал дуться, раздосадованный спокойствием Пазаира. Каптос, пустыня сокровищ песков. Какие глупости! с документом, подписанным Кани, я имею право перерыть весь храм Каптоса сверху донизу. Это абсурд. Те, кто ворует такие ценности, не настолько глупы, чтобы оставлять следы своих злоупотреблений. Твоё суждение, мне кажется, разумным. Следовательно, следовательно, надо ничего не боясь идти напролом в компании с людьми, не имеющими ни стыда, ни совести, и готовыми поставить на карту благополучие их близких за горсть монет. Раньше такое приключение меня, может быть, и соблазнило бы, но теперь я женат и ты рассуждаешь как примерный семьянин. Мне хочется немного попользоваться благосостоянием госпожи Типини в качестве компенсации за свою безупречную службу. И кроме того, разве ты не просил меня нажать на неё посильнее и узнать ещё что-нибудь? Жить на содержании у дамы это на тебя не похоже. Посылай на такие задания своего нубийца. Его быстро вычислят. Эту версию я буду отрабатывать сам. Ерунда. Ты не продержишься и двух дней. Не забывай, я познал каторгу. Искатели руды должны уметь выживать без воды, терпеть самое жгучее солнце, бороться со скорпионами, змеями и дикими хищниками, оставьте за теей. Искати истину в моём ремеслосути. Нефрет срочно вызвали к небомону. Несмотря на то, что за ним постоянно ухаживали трое врачей, он впал в коматозное состояние. Северный ветер со своей хозяйкой без подсказки взял направление в сторону усадьбы старшего лекаря. Как только появился Нефред, Небамон пришёл в себя. Его мучил желудок, он жаловался на боли в руке и груди, сердечный приступ, констатировала Нефред. Она положила руку на грудь больного и приступила к гипнозу, боль отступила. Затем она прокипятила в масле корень брионии и добавила в снадобье листья акации, фиги и мёд. Будете пить это 4 раза в день, сказала она Небомону. Сколько мне осталось жить? Вы действительно серьёзно больны. Вы не умеете лгать, Нефред. Сколько? Наша судьба в руках бога. Не говорите красивых фраз. Я боюсь смерти и хочу знать, сколько дней мне осталось жить. Я бы пригласил весёлых девушек, выпил любимого вина, дело ваше. Небомон бледный, как смерть, вцепил свою руку. Я снова лгу, Нефред, никто мне не нужен, кроме вас. Обнимите меня, умоляю, один раз, только один раз. Она мягко высвободил руку. На лице Небомона выступил пот. Последний суд будет суровым. Сам я человек заурядный. Но мне очень нравилось подчинять себе талантливых людей. Мне недоставало лишь женщины, настоящей женщины, которая сделала бы меня лучше. Прежде чем отправиться к Осирису, я мог бы помочь Позаиру, тому, кто одержал надо мной верх. Скажите ему, что Кадаш купил моё свидетельство за амулеты, необыкновенные вещицы. Их ему поставляет его управлятель. Судя по цене подарка, дело должно быть весьма серьёзное даже чрезвычайное это были последние слова старшего лекаря Небомона он отошёл в мир иной не сводя глаз с Нефрет позаир вспомнил о продажном управлятеле зубного лекаря Кадаша на самом деле было известно что он замешан в незаконной торговле вещами до которых и его хозяин тоже был большой охотник красивый амулет из лазурита обменивался на корзину свежей рыбы и живые и мёртвые стремились заручиться магическим покровительством, чтобы защититься от сил тьмы. Амулеты в форме глаза, ноги, руки, лестницы в небо, лотоса, папируса, изображения богов были олицетворением благих сил. Многие египтяне, не взирая на возраст и социальное положение, носили их на шее, чтобы они касались кожи. Фигура Кадаша становилась всё выразительнее, чтобы дополнить её новыми штрихами, Позаир направил своих служащих по следу его бывшего управляющего. Первая же разведка дала результаты. Сегодня этот человек занимал сходный пост в Большом поместье Среднего Египта. Владение принадлежало одному из лучших друзей Кадаша, судовладельцу Денессу. Во время еженедельной аудиенции, которую визирь устраивал для своих ближайших сотрудников, обсуждались самые разные вопросы. Бади любил, когда люди говорили по существу, и терпеть не мог болтунов. Его собственные выводы были чёткими и содержательными. Один из секретарей их записывал, другой сразу преобразовывал в административные распоряжения, которые визирь скреплял личной печатью. Ваше предложение, судья позаир. Только одно замена верховного стража. Монтумес недостоин занимать этот пост. Злоупотребление, допущенное им, слишком серьёзно, чтобы смотреть на них сквозь пальцы. Секретарь визири попытался возразить. Монттемес сделал много хорошего для страны. Он сумел установить внебрассовый порядок. Визирю известны мои аргументы, настаивал Позаир. Монттемес позволял себе лгать, подделывать документы и попирать правосудие. Но поплатился за всё содеянное лишь один бывший старший судья. Почему же его сообщник должен остаться безнаказанным? Работу верховного стража в белых перчатках не сделаешь, достаточно вмешался визирь. Факты известны и доказаны, дело представляется предельно ясным. Зачитайте, секретарь. Обвинения были тяжкими. Позаир без стеснения обнажил всю низость и бесчестность поступков Монтумеса. Кто выступит за то, чтобы Монтумес А сталсон на своём посту спросил визирь, когда обвинительный акт был зачитан. Ни один голос не прозвучал в защиту Верховного стража. Монтомес отозван со своего поста, объявил визирь. Если он намерен подать апелляцию, пусть обратится ко мне. Однако, будучи признанным виновным во второй раз, он рискует попасть на каторгу. А теперь займёмся вопросом о назначении преемника. Кого предлагаете вы? «Кема?» — спокойно произнес Пазаир. «Но это скандал!» — попытался протестовать один из секретарей. Было видно, что и остальные того же мнения. «Кем очень опытный стражник», — объяснял Пазаир. «Он глубоко переживает то, что считает несправедливостью, но всегда стоит за порядок. Да, он не испытывает большого уважения к роду человеческому, но свой профессиональный долг исполняет ревностно». «Какой-то он убийц низкого происхождения!» Он великолепно ориентируется в обстановке, в этом можно не сомневаться. И подкупить его не удастся никому. Визирь прервал спор: "Кем назначается верховным стражем Мемфиса? Если кто-то не согласен с этим решением, пусть представит свои доводы моему суду. Однако, если я сочту их ничтожными, то подавший их будет осуждён за клевету". Заседание окончено. В присутствии старшего судьи Монтомес передал Кэму жезл из слоновой кости, на конце которого была вырезана рука, символизирующая власть верховного стража, и амулет в виде растущей луны, с выгравированными на ней глазом и львом, символами бдительности. Несмотря на своё назначение, Кэм отказался сменить свой лук, стрелы, дубинку и нож на обмундирование высшего чиновника. Не сказал он и ритуальных слов благодарности в адрес Монтумеса, находившегося во время этой процедуры в полуобморочном состоянии. Всё прошло в молчании. Недоверчивый нубииц, опасаясь обмана со стороны предшественника, тут же испробовал свою новую печать. Вы удовлетворены? гнусаво спросил Монтумес. Я обязан проследить за тем, как исполняется решение визиря, безмятежно отвечал Пазаир. Будучи старшим судьёй, я засвидетельствовал передачу полномочий. «Это вы убедили боги отправить меня в отставку!» Визирь действовал в соответствии со своим долгом. «Вы потеряли должность из-за своих злоупотреблений. Мне бы следовало вас...» Однако Монтемес не посмел произнести слово, которое вертелось у него на языке. «Взгляд на убийца остановил его». «Угрожать кому-нибудь смертью — это преступление», — объявил он сурово. «Я ничего такого не сказал». Не пытайтесь как-либо навредить судье Позаиру. В противном случае будете иметь дело со мной. Ваши новые обязанности ждут вас, напомнил судья. Вам следует покинуть Мемфис как можно скорее. Назначенному управляющим рыбными промыслами дельты Монтумесу было предписано поселиться в маленьком прибрежном городке, где ему неспотручно будет плести иные интриги, кроме тех, что касаются цен на рыбу. Бывший верховный страж хотел ответить, Однако, взглянув на сурового и торжественного Кема, прикусил язык. Кем засунул свой жезл правосудия и амулет на самое дно деревянного сундука под коллекцию азиатских кинжалов, поручив все бумажные дела песцам, поднаторевшим на этой скучной работе, он запер дверь служебного помещения Монтумеса, твёрдо решив появляться там как можно реже. Улица, поля, природа были и останутся его любимым местом деятельности. Почитывая свитки папируса, преступника не поймаешь. Поэтому он старался работать плечом к плечу с позоиром. Вдвоём они отправились в Гермополь, город бога Тота, покровителя речи. Верхом на ослах, специально обученных возить чиновных лиц, они двигались по величавой и прекрасной провинции. Было время посева. После обильного паводка земля, удобренная илом, легко поддавалась плугам и мотыгам, дробившим и рыхлившим её. Сеятели с венками из цветов на головах широким жестом бросали зерно на землю, быстро опорожняя свои сумки из волокон папируса. За ними шёл скот: быки, бараны, свиньи, которые утаптывали зерно в землю, иногда пахарь вытаскивал из-под плуга зазевавшуюся в луже рыбу. Бараны выводили всё стадо на сухие участки, пастухи в случае надобности помахивали кожаным кнутом, и его звонкое щелкнье возвращало непокорных на праведный путь. Упавшее в землю зерно, согласно извечному закону Осириса о смерти и возрождении, сделает Египет краем плодородным и богатым. Владения Денеса были велики, на них трудились жители трёх деревень. Остановившись в самой большой из них, Позаир и Кем выпили козьего молока и попробовали подсоленной жирной простокваши из глиняного кувшина. В этих местах для выделки сыров, известных своим отменным вкусом, крестьяне используют чеснок выращенный в оазисе харга, чтобы створоженое с его помощью молоко не было слишком кислым. Друзья намазали простоквашу на ломти хлеба, выпеченного с добавками душистых трав. Насытившись, они направились к огромной усадьбе Денесов, в которую входили несколько строений: зернохранилище, кладовые для вина и продуктов, стоила конюшни, птичий двор, хлебопекарни, скотобойни и мастерские. Вымыв руки и ноги, судья и стражник потребовали встречи с управляющим поместья. Один из конюхов отправился за ним на конюшню. Заметив позаира, управляющий бросился бежать. Кем не тронулся с места, за то его павиан в несколько прыжков настиг беглеца и одним ударом поверг его в дорожную пыль. Когда его клыки вонзились управляющему в спину, тот перестал сопротивляться. Кем счел эту позу, наиболее подходящей для серьезного допроса? «Счастлив видеть вас снова», — начал Пазаир. «Кажется, наше присутствие вас слегка взволновало. Уберите обезьяну!» «Кто вас нанял?» «Судовладелец ДНС». «По рекомендации Кадаша?» Управляющий медлил с ответом. «Челюсти обезьяны сжались?» «Да, да!» «Следовательно, он не держал на вас зла за то, что вы его обокрали?» Наверное, этому есть простое объяснение. ДНС когда ж и вы были соучастниками. И если вы пытались убежать, то лишь потому, что прячете в этом поместье некие улики. У нас есть право на обыск, который мы намерены произвести немедленно. Вы согласны нам помочь? Вы делаете ошибку, тем, охотно дал бы свободу действий своему павиану. Однако Позаир предпочёл другое решение, менее резкое, зато более эффективное. Управляющего подняли, крепко связали и поместили под присмотр нескольких крестьян, которые ненавидели своего тирана. Они-то и рассказали судье, что обвиняемый строго запрещал входить в один из амбаров, который он запирал на несколько деревянных засовов, которые Кем взломал своим кинжалом. Внутри находилось множество сундуков, чьи крышки плоские, выпуклые и треугольные, были привязаны шнурами, намотанными на две круглые рукоятки: одна сбоку, а другая сверху. Там же находилась мебель, в большом количестве и очень дорогая. Кем перерезал верёвки. В сундуках из дерева смоковницы лежали рулон льна высшего качества, платья и покрывала приданное госпожи Налефер. Надо будет спросить у него описи, чтобы выяснить, где всё это было произведено. Затем мужчины занялись ларями, обшитыми эбеновыми панелями с инкрустацией, в которых обнаружились сотни амулетов из лазурита. Но да здесь же целое состояние, во сколько он убийца. Качество такое высокое, что происхождение этого богатства определить будет несложно. Я займусь этим. До нас и его сообщники продавали весь товар по бешеным ценам в Ливию, Сирию и Ливан и другие страны, где есть интерес к египетской магии. Не исключено, что они предлагали амулеты даже бедуинам. То есть речь может идти об ущербе для безопасности страны. Денис, конечно, будет всё отрицать, сваливая вину на управляющего. Даже став старшим судьёй, вы сомневаетесь в возможностях правосудия. Не смотрите на вещи так мрачно, кем? Ведь мы ведём здесь официальное расследование, не так ли? Их внимание привлёк предмет, спрятанный за тремя сундуками с плоскими крышками. Это был массивный ларь из золотистой акации высотой в сантиметров 30, шириной в 20 и глубиной в 15. На крышке из эбенового дерева две искусно исполненные рукоятки из слоновой кости. Шедевр, достойный фараона, прошептал Кем. Я бы сказал, что это какой-то атрибут погребального ритуала. Если так, то мы не имеем права его трогать. Но я должен посмотреть, что внутри. Не будет ли это кощунством? Здесь нет никаких надписей. Кем предоставил судьье самому развязать бичёвку, связывающую рукоятки? Позаир медленно приподнял крышку. Блеск драгоценного металла ослепил их. Громадный скарабей из цельного золота, и по обе стороны по одному священному глазу из лазурита и небольшому тёслу из небесного железа. Глаз воскресающего из мёртвых, тёсло для отверзания его уст в потустороннем мире и скарабей, который кладётся на сердце, чтобы перевоплощение стало необратимым. На брюшке скарабея они различили какую-то надпись. Однако иероглифы оказались врезаны так глубоко, что прочесть её им не удалось. Всё это принадлежало фараону, решил потрясённый Кем, тому чья гробница была ограблена. В эпоху Рамзеса Великого подобное злодеяние казалось немыслимым. Несколькими веками ранее бедуины, завладев дельтой, грабили некрополи. Однако после освобождения Египта его правители стали хоронить в Долине царей, которая охранялась днём и ночно. Только иноземец способен разработать столь чудовищный план. Снова заговорил нубийц, его голос дрожал. Подавленный позаир закрыл ларь. Надо доставить эти богатства в Кани. В Карнаке это всё будет в сохранности.